Глава 4. Вот что мне известно об истории того таинственного Ордена. Когда-то, давным-давно, жили женщины, наделенные самой огромной силой, какую только можно вообразить. Они были хранительницами магии и управляли сферами. Там, куда большинство смертных попадают только во снах или после смерти, властвовали женщины Ордена. Они помогали духам пересечь реку и уйти в мир, находящийся за всеми мирами. Именно члены Ордена помогали завершить душам все дела, если в том была необходимость, чтобы те могли двигаться дальше. И ещё женщины Ордена умели не просто обращаться с этой запретной силой, но и выносить ее в наш мир, чтобы навивать иллюзии, перекраивать жизни и влиять на ход истории. Но все это было до того, как две вновь принятые в Орден девушки — учившиеся в школе Спенс Мэри Доут и Сара Ристоум стали причиной уничтожения ордена Сара, называвшая себя Церцеей в честь могущественной греческой чародейки, была самой близкой и любимой подругой Мэри Доут. Но в то время, как сила Мэри нарастала, сила Сары начала угасать. Сферы не пожелали, чтобы Сара продолжила идти по пути ордена, отчаявшись держать силу. Которая она так страстно желала, Сара заключила договор с темным Духом из той области сфер, что называлась «Зимними землями». В обмен на право входить в сферы, когда захочется, Сара пообещала принести Темному Духу жертву, маленькую цыганскую девочку, и убедила Мэри участвовать в этом. Так девушки связали себя с темным Духом и уничтожили силу Ордена. Чтобы не позволить Темному Духу прорваться в наш мир, Евгения Спенс, основательница школы и высшая жрица Ордена, принесла себя саму, жертву темной твари, и Орден лишился руководительницы. А Евгения Спенс в последний момент бросила свой амулет около полумесяца, Мэри Доут, приказав девушке закрыть сферы ради того, чтобы ничто не могло ускользнуть из них. Мэри так и сделала. Но Сара попыталась вырвать у неё амулет. Девушки сцепились и опрокинули свечу. Чудовищный пожар охватил восточное крыло здания школы Спенс. И это крыло по сей день заперто и пусто. Предполагалось, что обе ученицы погибли в огне вместе с директрисой Евгенией. Никто не знал, что как только вспыхнул огонь, Мэри сбежала и спряталась в пещере в лесу за школой, где и оставила свой дневник, который мы со временем там обнаружили. Сару больше никто никогда не видел. Мэри тайком добралась до Индии, а там вышла замуж за Джона Дойла и возродилась под именем Вирджинии Дойл, моей матери. Члены Ордена, потеряв возможность входить в сферы, рассеялись по свету и ждали, когда они смогут снова заявить права на магический мир и его силы. Но ничего не происходило в течение 20 лет. История Ордена из легенды превратилась в миф. И так было до 21 июня 1895 года, когда мне исполнилось 16 лет. В этот день магия Ордена вновь начала оживать. На этот раз во мне. И именно в этот день Сара Ристуон, Церцея, добралась наконец до нас. Она, как оказалось, не погибла в том страшном пожаре и воспользовалась своей грязной связью с темным духом и зимних земель, чтобы строить планы мести». Она выслеживала членов Ордена одного за другим. Она искала девушку, о которой давно шел слух. Девушку, которая сможет войти в сферы и вернуть Ордену силу и славу. В тот день меня посетило первое видение, и в нем я увидела, как умирает моя матушка, которую отыскала посланница Церцея. Сверхъестественная тварь, самым жестоким образом убившая Амара, члена братства Ракшана. Это братство исповедовало особый культ, и оно состояло из мужчин, защищавших женщин Ордена, но и боявшихся их силы. И в тот же день я впервые встретилась с Картиком, младшим братом Амара. С тех пор он стал и моим хранителем, и моим учителем, связанным со мной долгом и печалью. Именно тот день и определил всю мою дальнейшую жизнь. А потом родные отправили меня в школу Спенс. Благодаря видениям я сумела войти в сферы, и провести туда моих подруг, а там воссоединилась с матушкой и узнала о своем праве стать членом Ордена. В школе Спенс я и мои подруги воспользовались магией рун, чтобы изменить свои жизни. В школе Спенс я сразилась с посланным церцей убийцей и в дребезге разбила руны Оракула, те самые кристаллы хрусталя, в которых и содержалась магия. И потом моя матушка наконец умерла по-настоящему, но умерла и наша подруга Пиппа. Я собственными глазами видела, как она сделала свой выбор. Я наблюдала, как она ушла рука об руку с прекрасным рыцарем. Ушла туда, откуда не возвращаются. Пиппа, моя подруга. В сферах я узнала о собственной судьбе. Я та самая, кто заново соберет орден, чтобы он мог продолжить свою работу. Таков мой долг. Но у меня есть и другая, тайная миссия. Я должна встретиться лицом к лицу с бывшей подругой моей матушки, моей главной противницей. И я когда-нибудь встречусь с Сарой Ристоум, Церцей. И уж тогда я не дрогну. Ровный упорный дождь стучит в окно, не давая заснуть. Хотя Эн давно уже громко ровно посапывает. Впрочем, не дождь заставляет меня бодрствовать. Кожу покалывает. Уши насторожённо ловят каждый едва слышный звук. Стоит прикрыть глаза, я вижу слова, написанные на обрывке плотной бумаги. Мне необходимо немедленно повидаться с тобой. А что, если картик сейчас ждет меня там, под дождем? Порыв ветра ударяет в окна. стекла дрожат и стучат, как кости. Сопение «эн» то громче, то тише. Бессмысленно лежать здесь и мучиться. Я зажигаю лампу у кровати и прикручиваю фитиль, чтобы тот давал совсем немного света. Мне только нужно найти кое-что. Порывшись в платяном шкафу, я нахожу это. Ежедневник моей матери. Я провожу пальцами по кожаному переплёту и вспоминаю ее смех, мягкое выражение ее лица. Я сосредотачиваюсь на ежедневнике, который и без того знаю чуть ли не наизусть, и провожу около получаса, заново изучая записи Матушки, в надежде найти какие-то указания, но не нахожу ничего. Я не имею ни малейшего представления, как заново сформировать Орден или как пользоваться магией. В записях нет никаких полезных сведений о Ракшана или о том, что они могут замышлять в отношении меня. И ничего о сердце и о том, как отыскать ее раньше, чем она найдет меня. Похоже, весь мир ждёт от меня каких-то действий а я совершенно растеряна. Так хочется, чтобы матушка оставила для меня какой-то ключ. Переворачивая страницы, я как будто слышу голос матушки. Скучая по ней, я таращусь на написанные ею слова до тех пор, пока у меня не распухают веки. Уже очень поздно. Надо спать. Больше мне сейчас ничего не нужно. Спать без всех этих пугающих снов. Спать. Я внезапно вздрагиваю и скидываю голову. Вроде бы кто-то постучал в парадную дверь. Неужели они пришли за мной? Каждый мой нерв натягивается, каждая мышца напрягается. Но я ничего не слышу, кроме стука дождя. Никто не спешит по коридорам, чтобы узнать, кто там пришел, Да и слишком поздно для гостей. И уж, конечно, Картик не стал бы рваться в парадную дверь школы. Я начинаю думать, что мне все это почудилось полудреме, Но тут снова слышу стук. На этот раз более громкий. Внизу начинается движение. Я быстро гашу лампу. Бригит, наша болтливая не в меру экономка, что-то бормочет, с громким топотом шагая к дверям. Кто мог явиться сюда в такое позднее время? Сердце у меня колотится, заглушая в ушах стук дождя. Я тихо выхожу в коридор и подкрадываюсь к лестнице, чтобы выглянуть вниз через перила. Свеча в руке Бригит расчерчивает стену полосами теней. Экономка спускается вниз, чуть ли не перепрыгивает через ступеньки. Длинная коса отчаянно мечется за ее спиной. «Ох, помоги мне, все святые!» — бормочет Бригит. Она пыхтит и отдувается, и добирается до двери как раз к тому моменту, когда стук повторяется еще раз. Дверь широко распахивается, впуская струи дождя. Да, кто-то приехал в школу прямо посреди глухой ночи. Кто-то, с головы до ног одетый в черное. Кажется, я сейчас упаду со страха. Я застываю на месте, не знаю, то ли броситься вниз по лестнице, то ли метнуться назад в спальню и запереть дверь на засов. В темноте холла я не могу рассмотреть лицо приехавшего. Бригит поднимает повыше свечу чтобы осветить фигуру человека. Если это кто-то из братства Ракшана явился за мной, то я ничего не понимаю, потому что это женщина. Она называет свое имя, но дверь остается открытой, и за шумом дождя и ветра я не могу его расслышать. Бригит кивает и предлагает кучеру войти и поставить сундук женщины в холле. Женщина рассчитывается с кучером, и бригит наконец закрывает дверь, отрезая шум дождя. Я сейчас разбужу горничную, чтобы она помогла вам устроиться, ворчит Бригит. Нет смысла беспокоить миссис Найтвинг. Она познакомится с вами утром. Вполне приемлемо, отвечает женщина. У нее низкий голос с едва уловимым акцентом. Мне незнакомым. Бригит зажигает лампы, но прикрутив фитили, и не может удержаться от того, чтобы не фыркнуть разок другой по дороге к комнатам горничных. Оставшись одна, женщина развязывает ленты и снимает шляпу. Открыв моему взгляду густые темные волосы и строгое лицо с густыми бровями, она оглядывает большой холл, отмечая иллюстру со змеями и резных нимф и кентавров на колоннах. Можно не сомневаться, что подъезжая к школе, она заметила и коллекцию горгульев, седающих на крыше, и наверняка призадумалась о том, что же это за местечко такое. Потом она окидывает взглядом огромную лестницу и вдруг замирает, скинув голову, и прищуривается, как будто заметила меня. Я поспешно пячусь в густую тень, прижимая спиной к стене. Вскоре я слышу резкий голос Бригит, отдающий приказ Сонной горничной. «Это мисс Макклити, наша новая учительница. Позаботься о ее вещах. Я покажу ей ее комнату. Мими, горничная». Зевает и тянется к небольшой сумке, но мисс Макклитти забирает ее из рук девушки. «Если вы не против, это я предпочла бы отнести сама. Тут мои личные вещи». Она улыбается, но при этом её зубы не видны. «Да, мисс». Мими почтительно приседает в реверансе и, вздохнув, переносит свое внимание на большой сундук. Свеча Бригит превращает лестницу в круговерть света и теней. Я на цыпочках бросаюсь по коридору прочь, и нахожу убежище за огромным горшком с папоротником, стоящим на деревянной подставке. Я слежу за Бригитой мисс Маклети, скрывая за гигантскими резными листьями. Бригит идет вперед, но мисс Макклити медлит на площадке. Она разглядывает все с таким видом, словно бывало здесь прежде. А то, что происходит далее, и вовсе невероятно удивительно. Около внушительной двойной двери, что ведет в пострадавшее от огня восточное крыло здания, женщина останавливается и прикладывает ладонь к покоробившейся древесине. Я так старательно вытягиваю, чтобы видеть все получше, что ударяясь плечом от цветочный горшок. Подставка угрожающе пошатывается. Я быстро вытягиваю руку, чтобы поддержать ее, но мисс Маклелити уже всматривается в темноту. «Кто здесь?» — спрашивает она. Сердце бешено колотится. Я сжимаюсь в комок, надеясь, что папоротник меня скроет. Ничего хорошего не будет, если меня застукают в коридоре школы посреди ночи, подглядывающей за новой учительницей. Я слышу легкое поскрипывание досок пола, говорящее о том, что мисс Маклети приближается ко мне. Я попалась. Я потеряю все свои похвальные оценки за поведение, и в наказание меня заставят провести целую вечность за переписыванием страниц Библии. «Сюда, мисс Маклити, Прошу вас!» — окликает учительницу Бригит. «Да, иду», — отвечает мисс Маклите. Она разворачивается и уходит за бригит вверх по винтовой лестнице. Его вот тоже коридор погружается во тьму, и вокруг снова тихо, и не слышно ничего, кроме ровного стука дождя. Мой сон прерывист и отравлен сновидениями. Я вижу сферы, прекрасную зелень сада, чистую синеву реки. Но это, к сожалению, не все. Ещё я вижу цветы, которые плачут черными слезами. Трёх девушек в белом на фоне серого моря. Какую-то фигуру в темно зелёном плаще. Из моря что-то поднимается. Я не могу это рассмотреть. Я вижу только лица девушек. Я вижу, как в их глазах отражается ледяной давящий страх, а потом они кричат. Я просыпаюсь, и комната пытается обрести привычное очертания, но ощущение сна слишком сильно, и я снова проваливаюсь куда-то и вижу новый сон. Пиппа подходит ко мне, и на ее голове, словно корона, красуется венок. Волосы у Пиппы черные и блестящие, как всегда. Прядя развиваются над обнаженными плечами. Они такие темные на фоне бледной кожи. Позади Пиппы небо истекает кровью, сочащейся между громадами темных туч и корчится черное кривое дерево, как будто оно сгорело заживо. И эти уродливые коряги все, что осталось, от его некогда горделивой красоты. Джемма! произносит Пиппа. И моё собственное имя гудит у меня в голове так, что я уже ничего не слышу, кроме него. Глаза Пиппы. В ее глазах что-то не так. Они голубовато-белые, цвета свежего молока. И вместо радужки я вижу черные кольца, в центре которых маленькие черные точки. Я хочу отвести взгляд, но не могу. «Пора вернуться в сферы!» Пиппа повторяет это снова и снова как нежнейшую колыбельную. «Но будь осторожнее, Джемма, дорогая моя. Они идут за тобой. Все они идут за тобой!» Она открывает рот и спускает ужасающий рёв, обнажив острые, чудовищные зубы.